Глава 15. Луч прошёл по касательной, аккуратно разрезав серый пуловер фабианы, отчего ткань оплавилась по краям. Девушка прижала ладонь к ране, а сквозь её пальцы просочились тонкие струйки крови. Она подняла на меня испуганные глаза, зрачки которых расширились до невозможности, и жалобно всхлипнула. Потерпи немного. Успокаивающе произнесла я и помогла соседке подняться на ноги. Мы в лазарет, выкрикнула я, обернувшись к взбешённому магистру, который таскал за ухо Таира, отчитывая. Живее, я скоро подойду, велел он. Помоги, попросила я, повернувшись к Дереку. Парень без лишних слов обхватил талию Фабианы, подсунув голову под её руку и повёл к казармам. Соседка всю дорогу тряслась от пережитого шока. А я задавалась вопросом о том, как она вообще попала в некроманты. Но, если честно, даже немного ей завидовала. Несмотря ни на что, она собралась и на кладбище вела себя довольно смело. Лазарет не пах лекарствами или травами. В воздухе стоял плесневелый запах сырости, впрочем, как и везде. Из приёмной вышел обросший щетиной мужчина в белой халате, лохматый и сонный. Окинув нас равнодушным взглядом, он махнул рукой, мол, заходите. Крайтон не был удивлен, а вот я все больше убеждалась, что даже целители среди некромантов – весьма специфический народ. Мы усадили Фабиану на кушетку, целитель надел тонкие эластичные перчатки и лениво пробосил. «Не мешайте работать, и вы метаетесь! Здесь не на что смотреть!» Крайтон подавил смешок, козырнул двумя пальцами и мотнул головой, приглашая меня на выход. Шуточно поклонился, пропуская вперед, а я лишь покачала головой, и вышла на улицу. «Одни сплошные катастрофы. Интересно, а как там обстоят дела дома? Как мама и ее давление? Не забывает ли пить лекарства? Или Бриджит о ней хорошо заботится?» К горлу подступили злые слезы жалости к себе. «Слоу, ты чего расчувствовалась? Так за подругу переживаешь?» Язвительно прошипели над ухом. «Не сейчас», — попросила я устало, даже не взглянув на парня. Вечером приходи, отдам, что должна, и покончим с этим. Развернулась и направилась в сторону казарм, ощущая на себе пристальный взгляд некроманта. Чуть тёплый душ привёл меня в чувство, хотя я не перестала чувствовать себя беспомощной и бесполезной. Меня кидало то в пучину безнадёжности и отчаяния, то наоборот, наполняло уверенность в собственных силах, и в груди кипела готовность броситься в бой. Ещё ни разу я не пребывала в таком пограничном состоянии. чтобы балансировать на тонкой грани двух крайностей. Моя жизнь протекала ровно, относительно ровно. После практики пришлось снова переодеваться. Всё не удавалось побороть ощущение брезгливости. На батарее, которая совсем не грела, я развесила постиранное нижнее бельё, оделась в шерстяное платье с воротом под горло, обтягивающие бриджи, мягкие сапожки. Покидала грязные вещи в корзину для белья и отправилась искать что-то вроде прачки. Ведь джинсы и свитера не постираешь в узкой маленькой раковине, как трусы. В коридоре мне на встречу попался малыш. Привет, парень скривился, остановившись в двух шагах. Как там Фабиана? Ещё в лазарете, вздохнула я в ответ. Позже можем вместе сходить к ней, если её не отпустят раньше. Но ну, Афэй никого к себе не пускает, и нас не пустит, усмехнулся парень, а я наконец узнала имя бесцеремонного целителя. «А ты куда направляешься?» «Да вот, планирую устроить грандиозную стирку», приподняв корзину, я улыбнулась. «Тогда тебе в другую сторону!» Малыш развернул меня за плечи, и, завершив полуоборот, я столкнулась взглядом с пронзительными зелеными глазами Дерека, который, видимо, наблюдал за нами со стороны. «Что ему опять нужно? Почему он всегда рядом? Раздражает-то как?» Отведя взгляд, я прошла мимо, ощутив на секунду, Как тело охватила мелкая дрожь. Стирка прошла плодотворно. Я даже нашла сушилку, где можно было развесить одежду. Главное, чтобы её никто оттуда не стырил. Заглянув в комнату, я обнаружила спящую под теннем шерстяным одеялом соседку. Подошла, потрогала её лоб, убедилась, что температуры нет, и удалилась, прихватив с собой несколько учебников, чтобы дать соседке нормально отдохнуть после пережитого. До обеда было еще полтора часа, поэтому я устроилась на подоконнике и приступила к изучению высшей ступени развития нежити – личей, деми-личей и архи-личей. Деми-лич – это лич в квадрате, а архи-лич – столетнее воплощение деми-лича. Лич – концентрация ненависти, а деми-лич – еще и коварство и хитрости. Зато личи обладают более грубой силой, а вот архи-личу она не нужна, Он, может, и уязвим в ближнем бою, но вряд ли удастся к нему подобраться. «А ты чего здесь?» — прозвучал рядом сонный голос, заставив меня вздрогнуть. «Фабиана!» — облегченно выдохнула я и улыбнулась. «Как самочувствие!» Соседка хотела пожать плечами, но поморщилась и дернула головой. «Болит, но уже не так сильно. Магические раны сложнее заживают. Так Нуа Фейн сказал». Надеюсь, скоро ты поправишься полностью. Пойдём обедать, сможешь? Фабиана активно закивала, отчего рыжие волосы разметались в разные стороны. Мы двинулись к лесничной площадке, но по пути наткнулись на Джастина. Парень замер, насупившись, сжимая ладони в кулаки, и непонятно, то ли побить нас хочет, то ли извиниться. "Я не хотел", процадил он сквозь зубы. "Прости, что так вышло. Это тебя магистр Форд заставил прийти". Поинтересовалась я скептически. Твои слова звучат не очень-то убедительно. Ты повёл себя безрассудно, но не признаёшь вину. Отодвинула Фабиану себе за спину и вместе с ней обошла парня. Подумай над тем, что некроманты работают парами. Тебе придётся нести ответственность за жизнь товарища. Сможешь ли ты? Мне даже было немного жаль парня. В конце концов, можно сказать, его спровоцировали, но разве некромант не должен оттачивать самоконтроль? Если Джастин так легко вышел из себя, что произойдёт в реальной стычке с нежетиёю. Мы пообедали и отправились гулять с Вильгельмом снова. Ректора дома не было, зато дверь, как всегда, оказалась открыта. Бигль встречал нас радостным вилянием зада. "Он такой смешной", улыбнулась Фабиана, выходя с псом на улицу. "И слюнявый", брезгливо скривилась я, вытирая мокрые пальцы о ни с платья и захлопнула дверь. Пустыря, о котором говорила соседка, находился за кладбищем. Мы обогнули его по правой стороне и поднялись на небольшой холм. Вильгельм радостно хватал пастью листья и трепал их, будто это тряпка или его любимая игрушка. Тихо шелестели пожелтевшие кроны деревьев, ветра практически не было, и такая тишина казалась немного мрачной и пугающей, хоть бы ворона где каркнула. Лес чистый от захоронений, произнесла Фабиана, крутясь на месте. Так куратор говорил, Так что можно спокойно попрактиковаться, не боясь поднять у мертвее другое. Кладбище располагалось внизу, окружённое тёмными стволами деревьев, а казармы вообще были практически скрыты от взора. Думаю, нас тут никто не увидит, да и искать не станет. И место светлое, относительно безопасное, наверное. Вильгельм грыз палку, не обращая на нас внимания. Ладно, давай попробуем, выдохнула я, поджимая губы, и повернулась к кладбищу спиной. Как там звучит заклинание поднятия у мертвеца? Фабиано встала рядом, и мы синхронно начали водить в воздухе руками.